Глава 9. Тучный джентльмен с кряхтением склонился к камину, длинными щипчиками достал светящийся в лёгком полумраке уголёк и раскорил вересковую трубку с изогнутым мундштуком. С видимым удовольствием затянулся, выпустив клубы сезова дыма, вернулся в покинутое ранее кресло и глубокомысленно заметил: "Что не говорите, сэр?" Но с потерей колонии в Вест-Индии хороший табак встречается всё реже и реже. Не желаете? Он указал собеседнику на шкаф со стеклянными дверцами, где хранились курительные трубки на все случаи жизни, включая визит гостей. Спасибо, но я предпочитаю сигары. Седовласый человек в военной выправке выглядел смертельно уставшим, о чём явственно говорили тени под глубоко запавшими глазами, обострившиеся черты лица и несколько замедленная реакция на вопросы и предложения. По-стороннему, может быть, этого не заметить, но собеседники знали друг друга не менее сорока лет, так что улавливали малейшие отклонения в настроении и внешнем облике. «Увы, друг мой, но с сигарами еще хуже. Действия русского флота, направленные на блокаду нашей торговли, увенчались успехом». Проклятые варвары конфискуют любое судно, следующее на острова, делая исключение лишь для небольшого потока контрабанды. Для товаров российского производства, разумеется, причём везут исключительно зерно, продавая его по баснословным ценам и прилагая все усилия, чтобы на нужды армии его величества не попало вообще ничего. Нужно собирать силой у кого? «Шайки перекупщиков организованы и вооружены как бы не лучше регулярного войска, и на любые попытки военного командования вмешаться в ситуацию отвечают ружейным огнем из засад и минированием дорог. За две недели действий против контрабандистов мы потеряли около двух тысяч солдат убитыми и примерно вдвое больше ранеными. Его Величество традиционно будет недоволен». Кого сейчас интересует недовольство этого сумасшедшего? Тогда его высочество принц-регент. Оба джентльмена помолчали, прекрасно осознавая нелепость почти ритуальной фразы. Ни король, ни наследник престола ничего не решают и решать категорически не желают. Спехнулись все вопросы и проблемы на первого министра сэра Персиваля Спенсера и на любую попытку открыть глаза на сложившуюся ситуацию отвечают жизнерадостным смехом действительно господь гневается на соединённое королевство забрав разум у его правителей так что же вы хотели мне сказать точно господин первым нарушил тяжёлое молчание мои источники информации нисколько не уступают вашим и вряд ли у вас получится удивить меня чем-то новеньким я постараюсь усмехнулся седоласы вы знали лорда кавендиша Покойного? Разумеется, покойного, так как никого из Кавендиши живым вы больше не увидите. Никогда не любил этого выскочку. Уже не важно. Седовлас и сделал паузу, все же выбирая трубку, но тут же продолжил. Так вот, к передовым постам нашей армии вышел человек, представившийся французским императором Наполеоном Бонапартом, и потребовал встречи с сэром Робертом, с которым якобы состоял в переписке. «Что?» Вслед за вопросом тучный джентльмен рассмеялся и, вытирая выступившие слезы, уточнил. «А русского царя Павла Петровича наши солдаты не встречали? Умеете вы повеселить, право слово!» «Напрасно смеетесь!» «Вот как?» Черная, похожая на мохнатую гусеницу, бровь, поднялась с нарочито вопросительным выражением при попытке задержать его тот человек убил двух офицеров нескольких нижних чинов и скрылся оставив на месте преступления шпагу выбитую ловким выпадом полковника фицроя увы теперь покойного полковника фицроя но шпага весьма примечательна смею заявить вы хотите сказать именно Спаго императора Франции трудно спутать с какой-либо другой. Но это же бред, сер. Больше похоже не на правду, а на постановку бродячего театра, причём все актёры там играют, будучи смертельно пьяными. Таких совпадений не бывает. Я бы не стал утверждать это столь категорично. Седовалый джентльмен встал с кресла и подошёл к окну. Посмотрите на улицу, друг мой. И что там можно увидеть нового? Усмехнулся толстяк. За окном свергнувшийся мир катящийся в преисподнюю, садом и гамор с британским колоритом. Так и есть. Мир сошёл с ума. Поэтому даже самые нелепые слухи способны оказаться правдой. Тем более мои источники заслуживают доверия. Точно джентльмен с трудом стёр с лица насмешливое выражение. Неужели старый друг настолько наивен, что до сих пор доверяет людям? Не юноша восторженный, однако, и должен понимать, верить нельзя никому, вообще никому. Когда в человеческие головы сотни лет вдалбливается мысль, что только богатство является мерилом достоинств и источником благодати господней, зачем теперь удивляться многочисленным предателям, готовым за незначительную сумму в русских рублях продать не только секреты, но и само соединённое королевство? Да, Россия тратит сумасшедшие деньги на подкуп всех и вся. Но справедливости ради стоит отметить, что они заработаны именно в Англии. Какими способами, если бы кто знал? И уж явно не одной только контрабандой. Да будут прокляты эти чёртовы русские варвары, не признающие ни цивилизованных методов ведения войны, ни общепринятых правил цивилизованной торговли. Но что в этом углядели ещё интересного? Точный джентльмен бросил нетерпеливый взгляд на большие напольные часы. Надеюсь, вдруг мой зрелище несовершенного мира за окном не испортило вам аппетит. Не откажетесь пообедать со мной? Согласно рекомендациям лорда Персеваля, побойтесь Бога. Наш премьер-министр может сколько угодно разглагольствовать о пользе умеренности для дела победы над азиатскими ордами, но мне почему-то кажется, что отказ от устриц или пармезана Не найду им, ее не приблизит. Я говорю о победе, если она вообще когда-нибудь будет. Впрочем, давайте оставим грустные мысли. Они плохо влияют на пищеварение и, следовательно, вредны для здоровья. Предлагаю прекратить обсуждение политики и отдать должное гастрономической науке». «Только ей?» — улыбнулся Седовласый, всем выражением лица намекая на увлечение хозяина дома молоденькими служанками. Это мы обсудим за обедом. И оставьте в покое окно. Не люблю полумрак, а от света свечей у меня болят глаза, ответился собеседник и сдвинул в сторону тяжёлую портьеру. Звон стекла, седая голова странно дёрнулась. Что за далёкий звук выстрела и разлетевшийся в дребезги графин на столике подействовали на хозяина дома животно и подвигли к действию. Нет, он не бросился спасать упавшего друга, так как вид выходного отверстия на затылке наглядно говорил о чётности любой помощи. Точно господин бросился на пол и с неожиданной для его комплекции ловкостью забрался под массивный диван, куда даже кошки с трудом проходили. Замер, стараясь не дышать, и с ужасом услышал приближающийся к кабинету шум. Тяжёлые шаги, стук каблуков по паркету. Так шагают уверенные в своих силах люди. Пол вздрагивает, передавая вибрацию напряжённому в ожидании телу. Вот они всё ближе. Натянутые нервы не выдерживают, и тонкий виск совпадает с грохотом выбитой двери. Добрый день, ми лорд. Странный обычай встречать гостей, лёжа под диваном, вы не находите? Виск оборвался. Господи, какой же знакомый голос. «Неужели это... полковник Брэдфорд?» «Ваша догадливость делает вам честь, сэр. Не соблаговолите ли покинуть это ненадежное убежище, чтобы я смог представить своих друзей?» «Нет!» — хриплый вскрик перешел во всхлипывание. «Что вам нужно?» «Мне? Мне ничего не нужно. Но вот этот молодой человек прямо-таки жаждет задать несколько вопросов. «Вы с ума сошли, Эшли!» Я так не думаю. Бретфорд сделал шаг в сторону. Вот, как мы и договаривались, сэр Майкл. Часа через 2 Ничехаев сидел на ступеньках канцелярии 13-го Ярмуцкого полка и, поглядывая на подсвечивающие низкие облака зарево далёкого пожара, пытался объяснить Сосаревичу суть и смысл проведённой операции. Или это он себя так успокаивал? Отрицательный результат Николая это тоже результат. Зато теперь мы знаем, что британскую армейскую разведку никто в грош не ставит и что казначейство суёт нос не в своё дело с определённым успехом. А раньше этого не знали, удивился наследник российского престола, веривший во всемогущество ведомства графа Бенкендорфа. Знали, конечно, кивнул Ничехаев. Но кто же думал, что там до такой степени всё запущено? и вообще у меня складывается впечатление, будто мы играем в войну, а наш противник в лапту и чижика». «Есть такое подозрение», — согласился Николай. За время, проведенное в Англии вообще, и в Лондоне в частности, гусары насмотрелись всякого, преимущественно бестолкового до невозможности. Слишком давно Соединенное Королевство не воевало на собственной территории, и это дало о себе знать всеобщим хаосом. За пределами столицы война почти не чувствовалась, разве что призрак подступающего голода заставил цены взлететь до небес, да ещё сноющей туда-сюда мелкие и не очень мелкие отряды портили потаральную картинку. Впрочем, в большинстве случаев вербовочные команды без пользы для дела сбивали ноги. Мужское население будто вымерло, и лишь немногие неудачники удостаивались счастья попасть на службу в армию его величества Георга III. Но иногда вербовщикам выпадало удача. Беженцы с побережья ещё не научились осторожности и попадали в ласковые объятия сержантов, но тогда в дело вступала здоровая конкуренция. В газетах об этом не писали, только часто борьба за новобранцев заканчивалась настоящими сражениями с серьёзными потерями для всех сторон. Время за каждого завербованного манило, грело, но... Но бывало, что мечты о ней уходили из жизни вместе с мечтателями. «А какую пользу мы имеем от нашего знания, Михаил Касьянович?» «Пользу?» – переспросил Ничихаев и надолго задумался. «Действительно, какую? И зачем эта польза? Он лично принимал участие в разработке операции по устранению Наполеона из армии. Французский император всё ещё обладал огромным влиянием среди солдат и офицеров, пусть только в теории, так как к реальному управлению войсками Бонапарта никто не допускал. Но даже в таком качестве служил помехой. И несчастный случай с печальным исходом не устроешь, ответственность за жизнь и безопасность императора лежит на российской стороне. Так, по крайней мере, выглядит один из параграфов договора. Другое дело, если его убьют англичане тем самым вызвав, естественно, желание подданных отомстить за героически погибшего повелителя. Но самый лучший вариант это попадание Наполеона в плен живым и невредимым. Определённые минусы, конечно, имеются и тут, только ими можно пренебречь. Во-первых, убивать никому не нужно, а во-вторых, возьмём даже такой фантастический итог, как полный и безоговорочный переход императора Франции на сторону противника. Кто в это поверит? Даже если лондонские газеты начнут печатать прокламации с собственноручной подписью Бонапарта на каждом экземпляре, и пусть это будет правдой. Обозлённые грубой фальшивкой французы пойдут в бой с воодушевлением и чувством праведной мести. Имеют право, между прочим. Нечаев ударил кулаком по колену. Наша польза, дорогой мой Николай Павлович, в том, Что его французское величество даже в плен попасть не может по-человечески. И будем пленять сами. У нас для этого есть целый английский полк и один ирландский доброволец. Император всех французов ни сном, ни духом, ни ведал о планах Нечаева, и не подозревал о сгущающихся над головой тучах. Его высочайшее внимание в этот момент было отдано кошкам точнее одному коту, жирному, ленивому и одновременно неуловимому коту неопределенной породы. «Пуси, пуси, пуси, иди сюда, моя киска!» Животное с презрительным выражением на толстой морде зевнуло, а потом отодвинулось на несколько шагов, сведя на нет предыдущие успехи императора. Человек и кот более получаса играли в увлекательную игру, призом в которой служит жизнь. Человек проиграть не мог, но и при своих оставаться не желал. Киса-киса. Осторожное движение и самое доброжелательное улыбка на лице обязательны. Говорят, будто бы звери чувствуют направленную против них агрессию, так что не стоит проявлять эмоции. Только радость от встречи со столь милым и симпатичным котиком. Иди сюда, мой дорогой. Кот, недоверчив, Что он видел от людей, кроме отвешенных мимоходом пинков и целенаправленных экзекуций после удачных вылазок за молоком и сливками в хозяйский ледник. Да ничего хорошего не видел. Маленькие человечки дёргали за хвост и при каждом удобном случае пытались выщепать усы, а большие особи за единственный взгляд в сторону курятника готовы были отлупцовать до смерти. Как страшно было жить. Освобождение от тирании пришло вместе с людьми в красных мундирах. Мундиры это человечьи шкурки, снимаемые на ночь и для того, чтобы помыться, и у всех одинаковые. И до чего же громко грохают палки в человеческих руках грохают, а не грязные мундиры. Позволю себе заметить, уважаемый мой слушатель, что коты не так глупы, как это кажется на первый взгляд. Но, конечно же, их умственные способности тоже не стоит преувеличивать. Ни одно животное, пусть даже самое умное, никогда не отличит английского дезертира от солдата регулярной армии. Что? Вы тоже их плохо различаете? Вы не правы, уважаемый мой слушатель. После прихода регулярной армии на одинокую ферму могут остаться живые её обитатели, а после дезертиров такого не случается никогда. Киса, иди ко мне, киса. Котик мой хорошенький. Да я тебя поглажу. Наверное, в голосе Наполеона проскользнуло что-то такое, заставившее кота напрячься и вздыбить шерсть. Скорее всего, это вопли голодного желудка изменили ласковые интонации и придали им угрожающее звучание. Четверы расуток без еды скверно отразится на вокальных талантах. И стрелять нельзя. Пороху осталось на три заряда, так что тратить его на столь мелкую дичь неразумно. Кесенка. Как окончательно разуверился в добрых намерениях человека, но сегодня фортуна оказалась на стороне императора Франции. Бросок и обрывок рыболовной сетки с привязанными по краям камешками накрыл добычу. В гигантском прыжке Наполеон накрыл животом брыкающуюся дичь и, не обращая внимания на царапины, изо всех сил сдавил мощную шею. Есть! Vive la France! А дальше уже проще. Правила и опыт разведки охотничьей добычи являлись обязательным предметом в образовании любого дворянина, так что руки сами совершали привычные с детства движения, не мешая разуму обдумывать сложившееся положение. Скверное положение, нужно сказать, еды нет, оружия кроме пистолета нет, конь пал во время бегства от английских кирасир, куда ни кинь всюду клин, как говорят в России. От письма, полученного еще во Франции, тоже нет толку. Гвардеец пожертвовал жизнью при его передаче, а в итоге получился пшик. Где обещанные герцогом Кавендишем проводники? Где, черт побери, корабль до да Вест Индии, обещанный за отречение от престола и передачу французской короны Георгу Третьему? Ничего этого нет. «Проклятие!» — выругался Наполеон, когда от резкого движения капелька кошачьей крови попала на лицо. Я, великий император всех французов, вынужден есть кошку. Впрочем, мелкая неприятность тут же позабылась, и мысли понеслись дальше, перескакивая с пожелания русскому царю Павлу Петровичу провалиться сквозь землю на иные заботы и дела. Наполеона нисколько не смущало перспектива отдать Францию в чужие руки и скрыться на краю света. Наоборот, Злорадная усмешка искажала лицо в те моменты, когда перед глазами вставали картины будущих великих битв. Образы войны между Англией и Россией, когда азиаты наконец-то перестанут прятаться за спинами французских солдат и сойдутся лицом к лицу с достойным противником. А потом придёт он и воспользуется слабостью обеих сторон, обескровленных и потерявших былую мощь. Да французский император никогда себя в том не признавался, но где-то в глубине души боялся и уважал силу английского бульдога. Иначе бы не стал тянуть время и от неторопливой подготовки к форсированию пролива давно перешёл бы к действиям. И опасения имели под собой все основания. Русский медведь ни за что не остался бы в стороне от потасовки, вмешавшись в удобный для него момент. Собственно, он и сейчас влез Но при заранее подготовленных путях к отступлению это не так опасно. Только бы попасть на корабль и оплыть в новый свет. А уж там, а там ждут заблаговременно отправленные верные люди и огромные суммы в звонкой монете. Конечно, имя императора Франции популярно среди жителей колоний, но слава покорителя Европы в сочетании с золотом блестит лучше, нежели без оного. Люди готовы заработать «Значит, им нужно дать такую возможность». Император закончил свежевать тушку и огляделся. Чёртовы дезертиры не только уничтожили жители фермы и выгребли всё съестное, но и полностью вычистили огород, не оставив даже чахлого листика салата или лукового пёрышка. Ну да, овощи тоже ценный товар. Эх, а ведь тушёная с пареем и чесноком кошка ничуть не хуже кролика в винном соусе по-гасконски. Во всяком случае, офицеры, попробовавшие кошатину в Восточном походе, отзывались весьма лестно. Разве что просто так поджарить? Хм. А почему бы и нет? Дров вокруг много. Почему-то английские мародёры редко поджигают разгромленные дома. Может быть, для того, чтобы не походить на французских коллег, те никогда не упускали возможности погреться у огня особенно в России, где всё сделано из дерева и отлично разгорается. Да, были времена, вздохнул император, вспоминая собственных генералов, мечтающих приготовить жаркое на воображаемом пожарище Москвы. Не получилось, а жаль. Запечённая на углях кошка не самый лучший на свете ужин, но голодный желудок требует и требует добавки. Так что скоро Наполеон С разочарованием смотрел на обглоданные до чисто кости. Это только аппетит приходит вовремя, а чувство сытости всегда запаздывает. Только раздразил себя и не уснуть теперь. Вина! Отдам императорскую корону за бутылку вина. Ответом на возглас стал треск в кустах, от которого Бонапарт подскочил с пистолетом наготове, и тут же весёлый голос на скверном французском языке предложил Ирландские виски вас не устроят, месье. Шону Магоуину раньше не приходилось видеть французского императора ни вживую, ни на портретах. В газетах рисовали карикатуры, но там Наполеон походил на кого угодно, только не на себя. И потом, разве перестало порядочному ирландцу читать английские газеты? Тфу на них, как говорит мистер Нечахаев. Ирландские виски вас не устроят, месье. Мне неприятно, когда в ответ на предложенную выпивку человек целятся в тебя из пистолета. Пусть там калибр чуть больше вишнёвой косточки, но две пули одновременно смогут сделать дырки в шкуре раньше, чем успеешь спрятаться. И почему этот француз такой нервный? Заблудился, наверное, вот и волнуется. Кто ты такое есть будешь иметься? Святой Патрик, да этот чокнутый лягушатник говорит по-английски хуже, чем Шон по-французски. И как с таким прикажете разговаривать? Я есть ирландский патриот и не люблю англичан. Проводник ты -то есть тоже? Магоуэн почесал в затылке. Да, вроде бы проводник. Господин Нечаев послал его в Ярмут, чтобы там встретить десантную партию с русского корабля и проводить её в Лондон. Так что француз кое в чём прав. Или он знает о поручении и прибыл на подмогу. Хорошо было бы Вдаём всякое из подручнего. Да, месье, я провожу вас к кораблю. Но сначала мы выпьем настоящего ирландского виски. Документ 9. Из речи премьер-министра Великобритании сэра Персеваля Спенсера в парламенте. Отказавшись от многочисленной прислуги и отправив её в армию, его величество даёт всем нам пример, которому должен следовать каждый. Он не знает ничего, кроме труда и забот. Мы не хотим оставить всё это ему одному, а хотим взять у него ту часть, с которой мы в состоянии справиться. Сегодняшний день для каждого истинного англосакса поразительно напоминает период борьбы европейской цивилизации с нашествием орды Аттилы. Мы всегда будем действовать решительно, как наша цивилизация действовала тогда. Мы пойдём с народом в огонь и в воду. И именно поэтому народ последует за нами. Мы всегда желаем нести наше бремя вместе с народом, и поэтому оно будет для нас не тяжелым, а легким. Британский народ хочет, чтобы его вели. Никогда еще в истории народ не подводил отважного и решительного монарха в критический момент. Позвольте мне в связи с этим сказать несколько слов о мерах в рамках нашей тотальной войны которые мы уже приняли. Задача состоит в том, чтобы освободить солдат для войны, а работников для военной промышленности. Это первоосновные цели, пусть даже они будут достигнуты за счёт уровня нашей общественной жизни. Это не значит, что наш уровень будет постоянно снижаться. Это всего лишь средство для достижения цели тотальной войны. В результате этой кампании сотни тысяч человек будут поставлены под дружью. Причина наших нынешних мер всеобщая добровольная мобилизация. Вот почему мы обратились ко всем. Никто не сможет игнорировать, и никто не будет игнорировать наш призыв. Мы должны заменить рабочие руки мужчин на мануфактурах руками женскими и детскими. 6 лет вот максимальный возраст После достижения которого подданный обязан встать к станку или хотя бы использоваться на чёрной работе, работать должны все, кого обязывает закон. Чем больше людей будет работать на войну, тем больше солдат для дела победы мы сможем выставить. Я убеждён, что британская женщина полна решимости занять место, оставленное мужчиной, ушедшим воевать как можно быстрее. Все те, кто присоединится к работе, Тем самым лишь приносят благодарность всем тем, кто сражается с азиатскими ордами. Десятки тысяч женщин уже присоединились сегодня, и сотни тысяч присоединятся завтра. Я был бы невысокого мнения о британском народе, если бы думал, что они хотят прислушаться к моему призыву. Люди не будут искать лазейки, по недосмотру оставшиеся в законах Соединённого королевства. Те немногие, кто попытаются это сделать, Ничего не добьются, кроме виселицы. Мы не станем слушать уверения докторов в болезни и слабости их подопечных. Врачи, кстати, тоже должны отправиться в армию все без исключений. На уловки мы будем отвечать соответствующе. И забудьте о тюрьмах. Сегодня нет времени на наказания, и выбор стоит только между верёвкой и армией. Третьего не дано. Даже в смерти народ должен приносить пользу старой доброй Англии. Так будет